Глава двадцатая. Петр Аркадьевич Харлов с утра пребывал в глубокой растерянности. Он даже не вышел к персоналу перед открытием, чтобы самолично удостовериться, все ли в порядке. Не навёл страх на разгильдяев-официантов. Не прищучил наглеца Сомелье. Впервые за все время. Он заперся в своем кабинете, прежде настоятельно попросив час-два его не тревожить. Ему надо было хорошенько подумать. Вчера он стал свидетелем очень занимательной сцены, хотя, по правде, ничего занимательного там не было. На самом деле ситуация вырисовывалась очень даже щекотливая. По опыту он уже знал, с этими адюльтерами вечно сплошные сложности и никогда наверняка не предугадаешь, каков будет исход. Дважды он подлавливал жен своих постоянных гостей с другими мужчинами. Оба раза донес, поскольку сразу и безоговорочно принимал сторону обманутого мужа потому что, во-первых, мужская солидарность, она есть, и для некоторых кое-что значит. А во-вторых, те дамочки были обычные куклы, бестолковые и бесполезные. А вот их мужья — люди серьезные, нужные. Так вот, первый обманутый свою неверную жену в два счета выпнул без гроша и вскоре женился на другой. Свадьбу сыграл, шикарную свадьбу, конечно же, в Касабланке. С тех пор обедает и празднует только здесь а если его фирма устраивает выездной банкет или фуршет в своем офисе, то угощение и официантов заказывает у Петра Аркадьевича. Второй рогоносец отреагировал совсем иначе. Разгневался, стал орать, как, мол, посмел бросить тень на его благоверную, угрожал, оскорблял, чуть руки не распустил. Охранникам пришлось вмешаться. И с того дня в Касабланку ни ногой. Тут же ситуация вышла чуть иная. Обманывал как раз муж, даже еще не муж, а жених. Только вот отец невесты очень влиятельный человек, очень. С ним не хотелось ссориться, с ним страшно было ссориться. Но, прикидывая обстоятельства на себя, Петр Аркадьевич склонялся к мысли, что рассказать ему все-таки надо. Во-первых, не именно ему ведь изменили, значит, рогоносцем он его не выставит. Во-вторых, дочь этого важного человека еще не вышла замуж, а лишь собиралась. Так, может, он поможет предотвратить несчастный брак? Ведь что это за жених такой, если еще даже не женился, а уже налево гуляет? И, главное, на ходу подметки рвет. Только в пятницу Эмилия их обслуживала, а во вторник они уже тут вовсю. А потом он его еще и скотиной обозвал, ни за что, ни про что. Тоже, знаете ли, обидно. Петр Аркадьевич шумно выдохнул. Снова посмотрел на блестящий телефонный аппарат красивого малахитового цвета. Затем перевел взгляд на черный плотный прямоугольник с золотыми тиснёнными буквами, который вот уже полчаса вертел в руке. Даже визитка вон у него какая солидная. Наконец решился. «Здравствуйте», — кратчево заговорил он, когда на том конце ему ответил приятный женский голос. «Мне бы с Сергеем Петровичем поговорить». «По какому вопросу?» — переспросил он и замялся. «По личному, по очень личному». Но разговор не получился. Секретарша вежливо сообщила, что у Гайдамака важное совещание, но она передаст, что он звонил. Спустя два часа Петр Аркадьевич снова попробовал связаться и снова нарвался на «он очень занят». После третьей неудачной попытки он осмелел и попросил передать Гайдамаку, что дело касается его дочери и ее жениха. Не прошло и десяти минут, как Гайдамак перезвонил сам. Лично. Они договорились встретиться на нейтральной территории. Вообще-то Петр Аркадьевич пробовал заманить его в Касабланку. Здесь все таки он чувствовал себя увереннее, но тот ни в какую. Пришлось согласиться на Клермонт новомодный ресторан на набережной, хотя, судя по тону, согласия у него и не спрашивали. Место, куда его попросил приехать Гайдамак, выглядело не столь претенциозно, как Касабланка, но весьма стильно. Этакая старинная шхуна с множеством уединенных комнаток-кают, деревянные стены, увиты канатами, туалет, вылитый гальюн, вместо окон – иллюминаторы, ну а вместо привычной музыки из скрытых динамиков лился шелест волн. Время от времени пронзаемый криками чаек. Только качки не хватало для полноты ощущений. Впрочем, Петра Аркадича и без того порядком потряхивало. Перед самой встречей он вдруг запаниковал, но назад дороги не было. Клермонту подъехал заблаговременно и не один взял с собой охранника покрепче, но все равно нервничал и потел. К тому же охранника пришлось оставить у барной стойки. Хостес пригласила Петра Аркадьевича в нужную каюту одного, хотя Гайдамака еще не было. Однако долго ждать не пришлось. Сергей Петрович оказался пунктуален и явился ровно в назначенное время. Царапнул колючим взглядом, но, узнав, протянул руку. «Секретарша передала», — начал Гайдамак, как только оба сделали заказ, и официант в тельняшке и без козырки удалился но не договорил, вопросительно взглянув на Харлова. «Да-да», — Петр Аркадьевич безотчетно прихватил с тарелки тканевую салфетку, сложенную в форме джонки, и стал суетливо теребить края. «Тот молодой человек... Простите, не помню его имени...» «Это и не важно», — отмахнулся Гайдамак. «Так что с ним?» Вчера, во втором часу ночи, я видел его с одной из наших официанток. Они, простите, обнимались? Не знаю, насколько это важно. Может, в том и нет ничего существенного. Хотя они, они, в общем, это не выглядело дружескими объятиями. Потом, когда я их спугнул, они вместе уехали на мотоцикле. Если честно, я сомневался, надо ли вам об этом сообщать. Нет, вы все правильно сделали. Скажите-ка, эта официантка... Не она ли в тот вечер нас обслуживала? Да, это она, Эмилия. Почему же вы ее не уволили? Я разве не дал вам понять, что она совсем не годна? Но... Ну... Петр Аркадьевич растерянно взглянул на Гайдамака. Но я ее наказал. «И потом она должна ресторану большую сумму!» Матрос принес им заказ. Ловко выставил на стол и немедленно скрылся за дверью. Ели они молча и без всякого удовольствия. Пётр Аркадьевич вообще чуть ли не давился щучьими колобками, украдкой поглядывая на мрачное лицо Гайдамака. Тот тоже ковырялся в своей тарелке явно нехотя. В конце концов откинул вилку и процедил. «Вот же сучонок!» Петр Аркадьевич вздрогнул, хотя сразу сообразил, что выпад не в его адрес. На него Сергей Петрович не злился, даже поблагодарил под конец и предложил обращаться, если вдруг что, но все равно Петр Аркадьевич свободно вздохнул лишь тогда, когда они разъехались. Просто удивительно, какая от этого гайдамака исходила гнетущая, почти парализующая сила. Еще более удивительно, что нашелся же такой болван, который посмел переть против него».